В действительности они никогда не прекращались, и лишь потому, что жизнь теперь все больше и больше замолкает кругом меня, я снова их слышу, как те монастырские колокола, которые до такой степени бывают заглушены днем уличным шумом, что их совсем не замечаешь, но которые вновь начинают звучать в молчании ночи. Мама провела эту ночь в моей комнате. После того, как мною совершен был проступок такого сорта, что я примирился уже с необходимостью покинуть семью, родители мои соглашались дать мне больше, чем я когда-нибудь добивался от них в награду за самое примерное поведение. Даже сейчас, когда отец удостаивал меня этой милости, она заключала в себе нечто произвольное и незаслуженное, как и все вообще действия отца – определявшиеся скорее случайными соображениями, чем заранее обдуманным планом. Может быть, даже то, что я называл его суровостью, когда он посылал меня спать, меньше заслуживало этого названия, чем суровость моей матери или бабушки, ибо натура его, более отличная в некоторых отношениях от моей, чем натура матери и бабушки, вероятно, мешала ему до сих пор почувствовать, насколько я бывал несчастен каждый вечер. Обстоятельства, отлично известные моей матери и бабушке. Но они слишком любили меня, чтобы согласиться избавить меня от страдания. Они хотели научить меня властвовать над ним, чтобы уменьшить мою нервную чувствительность и укрепить мою волю. Что же касается моего отца, любовь которого ко мне носила другой характер, то я не знаю, Хватило ли бы у него для этого мужества? Единственный раз, когда я понял, что я чувствую себя нехорошо, он сказал матери, «Ступай, утешь его». Мама осталась на всю ночь в моей комнате, и, как бы не желая испортить ни одним упреком этих часов, столь отличавшихся от того, на что я был вправе надеяться, ответила Франсуазе, когда та, поняв, что происходит нечто необыкновенное, «Мама сидит подле меня, держит меня за руку и дает мне плакать, не журя меня», спросила ее, «Барыня, что это случилось с Бурчуком? Почему он так плачет?» «Он сам не знает, почему, Франсуаза. У него нервы расходились. Приготовьте мне поскорее постель и отправляйтесь спать». Таким образом, в первый раз печаль моя рассматривалась не как достойное наказание проступок, но как непроизвольная болезнь, получавшая официальное признание, как расстройство нервов, за которое я не был ответствен. Я чувствовал облегчение от того, что не должен был больше примешивать сомнений горечи моих слез. Я мог плакать безгрешно. Кроме того, я не в малой степени гордился перед Франсуазой крутым поворотом событий, который через какой-нибудь час после того, как мама отказалась подняться в мою комнату и пренебрежительно велела мне ложиться спать, возвышал меня до достоинства взрослого, сразу сообщал моему горю своего рода зрелость, позволял мне плакать законно. Я должен был, следовательно, чувствовать себя счастливым. Я не был счастлив. Мне казалось, что мама впервые сделала мне уступку, которая должна быть для нее мучительной, что это было ее первое отречение от идеала, созданного ею для меня, и что в первый раз она, столь мужественная, признавала себя побежденной. Мне казалось, что если я только что одержал победу, то это была победа над ней, что моя победа была подобна победе болезни, забот, возраста, что она расслабляла ее волю, насиловала ее разум, и что этот вечер, начинавший новую эру, останется в ее жизни как печальная дата. Если бы у меня хватило теперь смелости, я сказал бы маме «Нет, я не хочу, не ложись здесь». Но мне была известна ее практическая мудрость, ее реализм, как сказали бы в настоящее время – «Умерявший в ней пылкой идеалистическую натуру моей бабушки, и я знал, что теперь, когда зло совершено, она предпочтет дать мне насладиться целительным покоем и не станет тревожить отца».